Глава 23. 42 часа с начала эксперимента Охотник подкинул в печку дрова и положил на старый диван телогрейку вместо подушки. Пришло время немного вздремнуть. Мужчина высыпал в алюминиевую миску горсть таблеток, растолок рукояткой ножа и залил водой из чайника. Спустился в подвал, взглянул на пленника. Профессор сидел на прежнем месте, опустив голову. Охотник не заметил, что веревки только накинуты на запястья и лодыжки, как не увидел и оторванных от стены досок. Он подошел к Мещерскому, поднес миску смутной жижи к его губам. «Пей. Что это? Снотворное. Зачем? Затем. Ты поспишь, я посплю, всем хорошо. Пей». Пререкаться дальше не имело смысла. Профессор послушно открыл рот и выпил. Закашлялся. Охотник ушел. Мещерский сидел какое-то время. Наверху скрипнул диван, через несколько минут послышался храп. Профессор скинул веревки, снял повязку, прислушался. Тихо. Встал. Тихо убрал оторванные доски и вполз в дыру. Снотворное начало действовать. Веки Мещерского слепались, тело становилось неповоротливым. Прочистить желудок, не разбудив похитителя, профессор не мог. Нужно было уходить как можно скорее. Мещерский полз по заваленному хламом погребу, осторожно расчищая путь к лестнице наверх. Банки, коньки с ржавыми полозями, мотки проволоки. «Только не урони! Только не урони!» Он поднялся по ступеням, осторожно открыл погреб. От порыва ветра железная дверца грохнула о стену дома. Охотник открыл глаза. За считанные секунды спустился в подвал. «Сукин сын!» — прохрипел он, увидев дыру в стене. Охотник бежал к лесу. Выслеживать добычу он умел. Мещерский пробирался между деревьями, не разбирая дороги. Сон неумолимо наступал. Тяжелые ноги отказывались идти. «Плохо дело». «Думай, Виктор, думай. Надо забраться на дерево и переждать». Профессор с трудом вскарабкался на сосну. Неподалеку захрустели ветки. Профессор боялся смотреть вниз. Знал, что охотник почувствует его взгляд. «Не дыши, не шевелись, не смей расслабляться». Охотник прошел мимо. Мещерский лег на толстую ветку. Сопротивляться сну не было сил. Профессор обхватил ветку руками и ногами и отключился. Тело его обмякло, руки, сцепленные в замок, разжались, и он рухнул на землю. Застонав от боли в поврежденной ноге, профессор попытался встать, но тело не слушалось. Надо вернуться на дерево. Мещерскому снилось, что он забирается на сосну под самую макушку.